Тот, кто спасает. Каменный блок скользнул внутрь, подтверждая его мозоключения Шалана. Они открыли вход в здание, которым на протяжении веков никто не пользовался и его даже не видели. Ринрин отошвылат от проделанные дыры, давая Шалан возможность заглянуть внутрь. Оттуда пахло затхлым воздухом и плесенью. Ринрин -рин отпустил свой клинок и странное дело, вздохнул с облегчением, расслабленно прислонился к наружной стене здания.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 Ведернка вошла в Деру и двинулась по извилистой тропе через круглый зал, молча считая отдельные части мозаики на полу. 10 главных частей, как 10 рыцарских орденов, 10 королевств, 10 народов. А ещё между сегментами, представлявшими первое-десятое королевство, имелась узкая 11-я часть. Она изображала высокую башню у Ритирова. Шалан нашла портал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 ращупывая его защиту клинком. И казалось, ничто ветри скучи молнии и срики дождя. Человек не отставал от неё, нанося размашистые удары околчным мечом, тесня прочь дуэли. Он мог победить на дуэли, даже посреди бури, даже против монстра. Это было ему по силам. Принц гнал её по полю боя, всё ближе к тому месту, где его войска пересекли ущелье, чтобы присоединиться к битве.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 Адалин миновал в Паршенде, который попытался уползти, когда солдаты сбили его с ног. Но они догнали его и вскрыли брюхом. Вода и кровь залили плато, и между громовыми раскатами звучали нистовые вопли. Гром. Далекий гром запада. Адалин бросил взгляд в том направлении, едва не утратил сосредоточенность. Он увидел, как все начинается. Как дождь и ветер закручиваются в гигантскую колонну. вокруг, которые сверкают красных вспышками. Эшанай замахнулась на него, и он сконцентрировался, парируя удар предплечьем. Эта часть его доспеха слабела, и из трещины вытекал бури свет. Он выдержал атаку и обрушил собственный клинок на бок Эшанай, держа его одной рукой. Она охнула, но не сложилась пополам, даже не отпрянула. Напротив, подняла свой клинок и нанесла ещё один сильный удар по его предплечью. Пронивая пластина взорвалась яркой вспышкой, разлетелась на оплавленные осколки в отбуре. Адалину пришлось отдёрнуть руку, скинуть перчатку. Она теперь стала слишком тяжёлая без пластины, державшей вес. Он обнажённой кожей ощущал порыв ветра, который оказался на удивление сильным. Ещё немного, подумала Адалин, не отступая, хоть и утратил часть заспеха.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 Разрушитель, твой день завершился, раздался её голос из-под шлема. Сегодня ваши зверства обернулись против вас. Сегодня вы глядите в лицо уничтожению, а не мы. Ещё не много. Адалин теснила её, принимая один фехтовальный приём за другим, а потом чуть помедлил, подставляясь. Она точе же купилась и нацелилась на его шлем. Де истекала буризе там трещина, возникшая после одного из предыдущих ударов. Да, воительница была в полном и полностью во власти азарта. Это давало ей силу и мощно подталкивало без рассудства. Азарт мешал подмечать происходящее вокруг. Адалин получил удар по голове и споткнулся. Эшанаи ликующе засмеялась и занесла меч. Человек бросился вперёд, ударился плечом и головой ей в грудь.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 Мне не стоит беспокоиться о том, что вы двое за мной не успеваете. Да это ерунда, бросил Шурам. Ага, подтвердил Грехи. Таскать Жерных светлоглазых легко, как не будь попробуйте поднять мост. Адалин ухмыльнулся и вытер с лица воду непокрытой рукой. Проверьте, не найдётся ли где-нибудь кусочек моего шлема или наруча. Восстановление доспеха пройдёт быстрее, если у нас будет семя. Перчатку тоже подберите, если удастся. Они кивнули.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 Голодин ударил копьём на безуспешно. Все силы, что ещё остались, уходили на то, чтобы попросту не упасть. Его копье скользнуло по шлему Маоша, но бывшим мостовик ударом кулака обратил древко в щепки. Николадин замер, но Маош наступал. Он подался вперёд и бронированным кулаком ударил друга в живот. Голодин охнул и сложился пополам. Что-то внутри его треснуло. Рёбра ломались как щепки под этим немыслимо сильным ударом. Капитан закашлялся, а роси в кровью доспех моша. А потом застонал, когда его трук шагнул назад и отвёл руку с сжатым кулаком. И юноша повалился на холодный каменный пол, дрожа всем телом. Новосглазные яблоки вот-вот выскочат из глазниц. И он содрогаясь, свернулся клубком, прижимая руку к сломанной грудной клетке. В отбуре. Голос моша оказался далёким. Вышло сильнее, чем я рассчитывал.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 Дождь в Опэле очень далеко. Этот голос был ему знаком. Силь прошептал Каладина кровавленными губами. Силь. Ничего. Я бежал, пока пока не иссякли силы. Конец гонки. Жизнь прежде смерти. Я это сделаю, Грейпс. «Этот груз будет моим!» «Это моё право!» Возмутился Моаш. Каладин моргнул. Сосредоточился на неподвижном теле короля перед собой. Элокар ещё дышал. «Я буду защищать тех, кто не может защитить себя сам». Теперь-то он понял, от чего пришлось сделать такой выбор. Кэл рывком поднялся на колени. Грейвс и Моаш спорили. «Я должен его защитить».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 гашлё кровью, вынудил себя встать, и, шатаясь замер между лакаром и его убийцами. Дрожащими пальцами ощупал пояс и с третьей попытки вытащил нож. От боли у него на глазах выступили слёзы. И сквозь туман кол один увидел, как два сколочника повернулись к нему. Мош медленно поднял, забрал, открыв потрясённое лицо. Буря отец, Кел, как же ты можешь стоять? Теперь он всё понял.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 Сила прежде слабости. Вы его не получите. Маш, прикончи его, потребовал Грейс. Буря выдохнул Маш. Нет нужды, ты только глянь, он не сможет драться. Ковадинчи устал себя выжитом, по крайней мере, он стал. Это конец. Утешение началось и завершилось в вопле. Кэл теперь слышал, как будто они приближались. Он мой! Я предъявляю на него права! Кэл нарушил клятву. Он слишком много видел, возразил Грейвс. Если он сегодня не умрёт, то предаст нас. Нож, ты знаешь, что я прав. Убей его. Нож выскользнул из пальцев Каладина со звоном и упал на пол. Он слишком ослабел, чтобы держать оружие. Рука опустилась с безвольной тряпкой, и Кэл оцепенело уставился на нож. «Мне наплевать». «Он убьёт тебя». «Кэл, прости», — сказал Моуш и шагнул вперёд. «Надо было мне всё сразу быстро закончить». «Слова, Калладин!» Это был голос сил. «Ты должен произнести слова!» «Я это запрещаю!» «Твоя воля мне не указ!»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 Коладин! Голос сил. Длань свою протяни. Она заметалась вокруг него, внезапно сделавшись видимой лентой света. Не могу, из последних сил проговорил Коладин. Длань свою протяни. Он вытянул перед собой дрожащую руку. Мож поколебался. В пролом в стене ворвался ветер, и сила лента превратилась в светящийся туман, как она чистенько делала.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 В одном кол один превратился во вспышку. Свет рванулся из его тела, и бывший раб засиял точно ослепительное белое солнце в ночи. Машет прианнул, скинув руки, чтобы защитить глаза. Лицо его побледнело в этом сиянии. В поле спарилось как туман в жаркий день. Колодин крепче жал светящийся осколочный клинок. Оружие, рядом с которым мечи Крейвса и Моша потускнели.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 Всеแยщие рыцари. Тихо проговорил Колодин. Вернулись. Слишком поздно, крикнул Грейвс. Бывший рабнах хмурился и бросил взгляд на короля. Диаграмма предупреждала об этом, бормотал Грейвс, опять по коридору за дом. Мы упустили. Мы совсем это упустили. Мы сосредоточились на том, чтобы отделить тебя от Далинара. А не на том, во что наши действия могут тебя превратить. Нош перевёл взгляд с Крейвса на Каладина, и pria це доспехом бросился прочь по коридору, скорее скрывшись из вида. Кел раздался голос сил в голове Каладина. Происходит что-то очень нехорошее. Я чувствую это в ветрах. Грейв смеялся как безумец. Отделить меня, прошептал Моставик. Отдалинар. чем им это. Он повернулся и посмотрел на восток. Ой,